Козлик вскоре встал на ножки и повсюду бегал за Рианнон, тыча с носом ей в юбку и цокая копытцами по плиточному полу. Иногда его ловил Гавидион, ловко хватал поперек и менял ему повязку. Когда Гвидион счел, наконец, возможным снять бинты, он некоторое время печально рассматривал непонятные письмена у пациента на боку. Он был бы не прочь узнать, над чем здесь плакал Маккехт, однако компактное иероглифическое письмо на шкурке бедняжки во всей школе могли прочесть только несколько человек. Самого Макихта брать в расчет было нельзя. Мелдун был в странстве. Мерлина лучше было не трогать по той же причине, по которой лучше не разрывать без необходимости навозную кучу. Но после долгого почесывания в затылке у Гвидеона сложился план, достойный Махиавелли. Махиавелли очень крупный, около 70 сантиметров, не считая хвоста, государственный деятель эпохи Лисьего Возрождения. Гвидион ожидал змейка у него в кабинете в полном одиночестве, если не считать некоторого количества веществ, копошащихся вокруг. Внезапно с потолочных балок на стол перед ним стек какой-то серебристый с остальным отливом металл. «Ртуть!» — отшатнулся Гвидион. «Нет-нет, я не ртуть, не бойтесь», — спросительным позвякиванием в голосе сказал металл. «Я редкий сплав ценноний. Я неважно себя чувствую». «Змейка нет, он вышел», — сказал Гведион. «Я всего лишь его ученик. Я совсем не разбираюсь в металлах». «О, а я совсем не разбираюсь в людях», — вежливо отозвался металл. Многоуважаемый собеседник изволил принять меня за ртуть. «Я же принял вас за торквение. Но что мне делать? Что делать?» «Я сейчас окислюсь», — сказал Металл. «Я уже чувствую, как окисляюсь. А ведь у меня детки малые. Прошу вас, мне всего-то и надо, что несколько капель реактива, что на верхней полке слева вон в том шкафу». Гвидион, не раздумывая, открыл шкаф. Он снял колбу с темно-красным реактивом. Капнул три капли на спину Ценнонию, который блаженно встряхнулся и поежился, растворяя реактив. Затем, благодарно хлюпнув, стек со стола и впитался куда-то под паркет. Ставя колбу на место, Гвидион увидел на нижней полке нечто, что заставило его вздрогнуть. Там лежали старинные, средневековые инструменты для кровопускания. Гвидион узнал ударник и другие допотопные орудия флеботомии. Гвидеон боязливо протянул руку к инструментам. А рядом с ударником лежал орден, который он решился взять в руку. Это была девятиконечная звезда с выбитой по кругу надписью «Господь предал в наши руки врагов Английской Республики, и слава этой победы принадлежит лишь ему». У Гвидеона мелькнула мысль о том, что душа змейка – глубочайшие потемки. Но в это мгновение вошел сам змейк И Гвидион, несколько сбивчиво, принялся излагать подробности визита Ценнонии. «Все правильно», — сказал к его удивлению Змейк. «А вы что, собственно, здесь делаете? Если не ошибаюсь, спецкурс у нас не сегодня». «Я пришел просить об одолжении», — сказал Гведион, чувствуя, что его глазам недостает голубизны. «Да», — вежливо сказал Змейк. «Мне нужно проверить, как срослись края раны на древнейших мифах человечества и не нарушил ли шрам разборчивости текста. Вы не могли бы...» «Где?» – спросил Змейк. «На конюшне», – с облегчением ответил Гвидион. На конюшне древнейшие мифы были изловлены и привязаны за веревочку к столбу, поддерживающему стропила, и слегка позвякивая бубинчиком на шее, обнюхивали мох, разросшийся у основания столба. Гвидион быстро повернул каприкор на нужным боком и указал на то место, над которым поработал Маккехт и где теоретически мог бы быть храм. Гвидион нашел это место только благодаря хорошей зрительной памяти. В разное время повторявшаяся в истории ошибка одаренного врача. Не закончив обучение, он приступал к границе положенной природой, вслед зачем погибал от руки собственного отца понимавшего опасность такого слушения человечеству и все его последствия. Примером этого могут служить миф об Осклепии, древнейшая версия мифа о прометее, история взаимоотношений Диана Кехта и его сына Миаха, архаический пласт сказаний о Гилтине. Текст читается свободно, бесстрастно сказал змейк. И животное у вас лосница. Не вижу причин для беспокойства. Змейк вышел. Его взметнувшийся плащ на секунду накрыл каприкорно, который, очутившись на мгновение в полной темноте, опешил и тоненько заблеял. Ливелис отряхнул руки и, улыбаясь, присел на табурет перед паутиной, любуясь своим творением, достойным висеть рядом с любыми произведениями искусства. Пока он раздумывал, кого первого позвать посмотреть на законченную работу, мерлина святого Коллина или Гвидиона и представлял себе, какие у них будут глаза, появилась маленькая хлебопечка с огромной шваброй. И ворча безобразие, развели грязь, паутины вон понаросло. Одним движением швабры смела паутину Левелеса и проследовала дальше. Левелес некоторое время стоял, не в силах оторвать взгляд от того места, где только что была его паутина, в неописуемом потрясении. Потом сел и схватился за голову. «Боже!» – простонал он, и некоторое время раскачивался из стороны в сторону, еще не веря тому, что произошло. Через десять минут он с совершенно сухими и блестящими глазами поднялся на ноги. На лице его отражалась смутная решимость. Он вновь подхватил беретенца с остатком паутины, и еще через десять минут в солнечном свете переливалась новая нить, протянутая между полом и потолком. И только после этого у него за спиной бесшумно возник Мерлин. «Что здесь такое?» – строго спросил он. «Я плету паутину», – измученно отвечал Левелес. «Это еще зачем? Вы не перегрелись, милейший!» – подозрительно присмотрелся к нему Мерлин. «Здесь должна быть паутина», – сообщил Левелес механически. «Никакой паутины здесь быть не должно» уверенно сказал Мерлин. Еще не хватало. И так в министерстве говорят об антисанитарном состоянии вверенного мне заведения. И шурша балахоном, Мерлин направился к выходу из библиотеки. Ливелис глядел ему вслед с разинутым ртом. Гвидио обернулся на скрип двери. Он сидел за столом у окна в черной майке с надписью «Book of Kells», однако без единого рисунка, отчего надпись выглядела загадочно, и учил урок. «Лео, слушай», — сказал он и зачитал вслух. «Сова никогда не отклоняется от своего курса, даже если ей надо обогнуть препятствие». «Что же она, так в дерево и врезается?» — слабо заинтересовался Левелис. «Да нет, не может быть, чтобы сова так летала», — сказал Гвидион. «Надо бы узнать поточнее». «У архивариуса Хлодвига спросить неудобно, как ты думаешь?» «Гвидион, я закончил паутину, и ее никто, никто не видел. Ни один человек!» — не выдержал Левелес. Гвидион ахнул, расспросил обо всем и неуклюже пытался утешить его. Но Левелис с такой скорбью повторял, за что Мерлин так ненавидит меня, что Гвидион почувствовал, что его ум темен, Словарный запас беден, а сердце недостаточно чутко, чтобы помочь этому горю. Он поскреб в затылке и сходил за Дионом Хризостомом. Тот с удовольствием пришел, присел на край кровати, произнес сильную и прочувственную речь, потом плюнул, выругал Мерлина старым маразматиком и хлопнул дверью. Тогда Гвидион сходил к Маккехту. Маккехт заварил какие-то травы, но Левелес не мог выпить ни глотка. Его горло сводили спазмы. Тогда Гвидион позвал Маккархи. Маккархи пришел, хмыкнул, сел верхом на стул и очень живо рассказал несколько средневековых анекдотов о том, кто, где, кого, когда, какими способами и чему учил. Левелис не шевельнулся. Тогда Гвидион привел Рианон, объяснив ей все по дороге. И Рианон совершенно бескорыстно заверила Левелиса, что в глазах всех женщин Британии он одинаково изумителен независимо от того, может ли он похвастать огромной паутиной собственного изготовления или нет. Левелис не поднял головы. Прошло полчаса, скрипнула дверь, скрипнула половица. «Я, как обычно, прощаюсь, и как обычно, навсегда», — тихо сказал Кервин Квирт. «У меня сегодня бридж с испанским посланником, конские бега и ужин в Бекингемском дворце. Когда-нибудь я покончу с собой» но сейчас нужно ехать. Прощайте, Лео». Левелис души не чаял в Кервине Квирте, и в другое время его вопль потряс бы небеса, но сейчас он не ответил ни одним словом. Поздно вечером, с башни парадоксов, путаясь в ночном шлафроке, спустился никем не званный Мерлин. В полной темноте он нашел дверь в их комнату, бесцеремонно потряс Левелиса за плечо и сказал Когда я был в вашем возрасте, Лео, я тоже вот так вот не знал, чем бы мне заняться. Слезы Левелеса мгновенно высохли. Он сел на постели и, увидев, что перед ним и вправду Мерлин, измученно улыбнулся. «Вижу, что вы изнываете от безделья», — продолжил Мерлин. «Но это поправимо. Я принял решение бросить ваш курс на Авалон, на сбор яблок». Левелес не отрывая глаз от учителя, постепенно пришел в восторг. «Да, там, на Авалоне, будет довольно... Хм, свежо», – сурово добавил Мерлин. «Так возьмите, пожалуй, мой шарф». Он сунул Левелес увязанный шерстяной шарф не очень модного фасона и удалился. Левелес влюбленно посмотрел на закрывшуюся за ним дверь. Перед отправкой на Авалон Мерлин собрал первый курс во дворе и очень строгим голосом, иногда теряя нить, произнес речь. На Авалоне вы будете желанными гостями. Жители Авалона традиционно находятся в большой дружбе с нашей школой и отношение к нашим студентам там особенное. Каждый год нам представляют там для жилья памятник архитектуры третьего тысячелетия до нашей эры. Поскольку ситуация эта исключительная, не вздумайте там ничего рисовать на стенах, жечь костры на полу и прочее. Потом это. Не ешьте немытые яблоки. Не то вас поглотит это самое. Забыл, как называется. Небытие. Кто поест яблок на Авалоне, немытых, тот никогда уже не возвратится к прежней жизни. Держитесь поближе к профессору Мелдуну. Тогда с вами ничего не случится. Мелдун. Если с вами что-нибудь случится, сразу дайте мне знать. Не мытые яблоки не ешьте, а собирайте в мешок. Я с вами, к сожалению, не еду, но большой мешок-то я вам с собой дам. Из учителей на авалон отправился только Мелду. Запах яблок чувствовался еще с океана. Под покрикивание и морские команды профессора ладья причалила к острову. Профессор спрыгнул на берег. Снял с борта всех девочек, отнес их на сухое место, предоставив мальчикам перебираться самим. И, наконец, когда все очутились на суше, сказал. «Левелес, сбегайте, пожалуйста, за водой. Вот вам кувшина. Быстро. Туда и обратно. В деревню, вон за тем холмом». Левелес, нагруженный кувшинами, отправился по белой пыльной дороге, перевалил через гребень холма и спустился в долину где в тени огромных дубов стояло несколько круглых домов, сложенных из разноцветных плоских камней. От очагов поднимался дымок, пахло лепешками. Местные жители оказались очень красивыми, много выше известных Левелесу людей, но только какими-то оборванными, одетыми очень затрапезно, по-деревенски. Сначала Левелес несколько растерялся от того, что он едва доставал здесь до плеча не только мужчинам, но и женщинам. Но вскоре, собрав все свое обаяние, он радостно обратился ко всем сразу. «Я ученик школы Мерлина в Кармартыне. Мы приплыли помочь вам с урожаем яблок. Мы только что пристали к берегу, а вон за тем холмом». Не успели эти слова слететь с его губ, как всю деревню охватило бурное веселье. Начался шумный праздник. Все вытаскивали и расставляли прямо на улице столы, несли вино, фрукты. Левелесу носовали в руки грозди винограда, жаркова, миску ежевики. Дети простодушно принесли ему воздушного змея и показали, как его запускать. Потом вообще началось большое веселье, и его затащили в хоровод. Песням и пляском не было конца. На середину деревни высыпали все, кто мог ходить. Составился хор. Необычайной красоты мелодии полились над морем. Наконец левились устав отплясывать, присел в сторонке и крепко потер лоб. Как только наступило какое-то затишье в общем шуме и гаме, он сказал, «Подумать только, а мне вначале ваш остров показался таким безлюдным, думаю, здесь же совсем нет народа». При этих словах вся деревня внезапно впала в траур. Траурные флаги появились на домах, лица сделались печально печальнее Составилась какая-то процессия с сродни похоронной, которая медленно двинулась обходить остров по периметру. Повсюду оказались рассыпаны хрупкие белые цветы, стебли которых ломались и словно бы стонали под ногами. Шепотки и вздохи заполнили все. Слезы и скорби были на лицах. Слезы и скорби. Ошарашенный Левельс выглядывался во все лица, но печаль была неистребима. «Вы меня извините?» потеряно промямлил Ливрис. Я э, могу показаться назолевым, но мне пора к своим. Уже скоро спать ложиться, а они там все без воды. Спать, спать. Зашелестело все вокруг, и какой-то сонный настрой охватил всех. Все головы начали клониться, глаза ослепаться, а руки складываться лодочкой и подкладываться под щелку. Многие заснули прямо где стояли. Что за черт? Кажется, они не воспринимают никаких иносказаний. Все за чистую монету, — подумал Ливлис и поспешно спросил. — Скажите, пожалуйста, где здесь вода? — Вода? Да там. Деловито ткнули в сторону источника в скале сразу две женщины, трое мужчин и ребенок. Все рассыпались по своим делам. Застучал молоток. Гончар вернулся к гончарному кругу, сапожник продолжил кроить подметку, а к источнику подогнали покладистого ослика, чтобы навьючить на него все кувшины. Когда Левелес вернулся с водой, оказалось, что все уже размещаются в катакомбах. Памятник архитектуры третьего тысячелетия представлял собой приземистый круглый каменный храм, вдвинутый в холм, где с одной стороны можно было протиснуться в узкое отверстие между высокими стоячими камнями, пробраться по проходу и, наконец, попасть во внутреннее помещение с относительно высокими сводами и нишами, откуда разбегались в разные стороны коридоры, освещаемые масляными плошками. Левелис втащил туда кувшина. Поскольку с тех пор, как он ушел за водой, прошло часа четыре, он счел нужным как-то объяснить свою задержку под вопросительным взглядом Мелдуна. «Понимаете, профессор?» — начал он. «Эти люди?» — «Люди?» — переспросил Мелдун с величайшим удивлением, приподняв одну бровь. Левелис скомкал конец фразы. «Послушайте, профессор, но ведь это же катакомбы!» — не вытерпели девочки, окружая Мелдуна. Здесь же совершенно нет света. Ничего подобного, отвечал Мелдун, стаскивая сапоги и развязывая свою сумку. Раз в год, в канун зимнего солнцестояния, сквозь этот узкий проход проникает на рассвете солнечный луч и ложится точно на на лоб Гвидиону. Не успевшего опомниться Гвидиона отодвинули и увидели на скале, которую он загораживал, таинственный знак завитушку тут плошка в руке Мелдуна погасла. «А мы что, так и будем все в одной комнате?» – осторожно спросили девочки, столпившись там, куда их привел Мелдун, в полной темноте. «Нет, почему?» – сказал МакКольм, поглаживая глухую каменную стену. «Мы здесь, а вы там». «Где там?» «Здесь за стеной точно такая же, симметричная комната, только туда надо протиснуться» с песчаным полом, с высоким потолком, выше даже, чем здесь. Сорок шагов в ширину. Только там в углу яблоки сыпаны горой, а так все свободно. — Ты что, видишь в темноте сквозь стену? — не поняли девочки. — Я? Нет, почему? — удивился в свою очередь МакКольм. — Я не вижу, я просто веду рукой по стене. Там и кровати есть с мягкими пуховыми перинами. — Профессор Мелдун, а МакКольм нас дразнит. Заныли девочки. Но удивительное помещение, описанное МакКольмом, действительно обнаружилось. Это ни в коем случае не удовлетворило девочек. — А говорили, что на Авалоне повсюду хрустальные башни с золотыми колокольчиками, — сказали они. Мэлдон саркастически рассмеялся. — Это кто же будет строить здесь хрустальные башни? — сказал он. — За такую-то зарплату.